Немецкий Орден Тевтонских Рыцарей Меченосцы Ливонский Орден В 1128 году в Иерусалиме несколько богатых немцев основали странноприимный и паломнический дом для оказания помощи больным и бедным пилигримам немецкого происхождения. Рядом с домом была построена часовня Пресвятой Богородицы – Этот дом паломников быстро разросся и получил название Тевтонского или Немецкого. Сами члены этого товарищества стали называть себя братьями во имя Святой Марии Тевтонской. Братья жили по монашескому уставу святого Августина и с 1143 года поступили в формальное ведение Ордена иоанитов. Тогда же было решено, что руководство и братья-товарищества должны быть непременно немцами по происхождению. Голод и мор свирепствовали в войсках крестоносцев. Тевтонский дом, первоначально созданный из корабельных парусов, как полевой госпиталь, быстро приобрел большую известность. Иерусалимский король Амальрих I подарил ему земли в Палестине и император Фридрих I Барбаросса дал большие средства для перестройки и расширения паломнического дома. В 1187 году объединенное мусульманское войско во главе с египетским султаном Салахаддином под Хитином у Тивериадского озера разгромило войско крестоносцев. 2 октября 1187 года войска Саладина взяли Иерусалим. 1189 году большая часть Сирии и Палестины была освобождена от крестоносцев. Иерусалимское королевство перестало существовать. Известие о падении Иерусалима произвело сильнейшее впечатление в Европе. В новый крестовый поход выступило 100 тысячное войско крестоносцев. Поход был неудачен с самого начала, когда его предводитель император Фридрих I Барбаросса утонул во время похода в реке Селефе. В октябре 1190 года крестоносцы осадили приморскую крепость Акру. В лагере крестоносцев действовал полевой госпиталь Марии Тевтонской и был восстановлен Тевтонский дом. Тогда же сын императора Фридрих Швабский только из немцев учредил новый военно-монашеский орден. Его задачей стала опека немецких пилигримов и борьба с неверными. Устав «Дойчер Орден» был послан на утверждение римскому папе, и в феврале 1191 года Климент III принял новый орден под защиту святого Петра и апостольского престола. Коротко, новый орден называли «Орда Теутоникорум», полностью «Орден Госпиталя Святейшей Девы Марии». В 1196 году Римский папа Селестин III освободил Тевтонский орден от формального подчинения иоанитам и предоставил ему право самому избирать магистра. Первым великим магистром стал Генрих Вальпод. В орден стали вступать члены германских аристократических фамилий. В 1198 году папа Иннокентий IV признал Тевтонцев рыцарским орденом, утвердив устройство ордена, устав и одежду. Новые рыцари стали носить черную тунику и белый плащ с черным крестом на левом плече. В состав Тевтонского военно-монашеского ордена вошли братья-рыцари, капелланы и служители. Посвящение в рыцари сопровождалось торжественной церемонией и присягой. Новые рыцари ордена Марии Тевтонской клялись посвятить свою жизнь борьбе за веру и защите слабых. Во главе ордена стоял пожизненно избираемый великий магистр. Ему подчинялась вся орденская иерархия, командоры, маршалы, камтуры. Устав Тевтонского ордена был строгим. «Ты жестоко ошибаешься, если думаешь жить у нас спокойно и весело. Наш устав, когда хочешь есть, ты должен поститься. Когда хочешь поститься, тогда должен есть. Когда хочешь идти спать, ты должен бодрствовать. Когда должен бодрствовать, ты должен идти спать». «Для ордена ты должен отречься от отца, от матери, от брата и сестры. В награду за это орден даст тебе хлеб, воду и рубище». В борьбе императора Фридриха II и династии Гогенштауфенов, в их борьбе со святым престолом, Тевтонский орден встал на сторону империи. До 1291 года резиденция ордена была в Акре. После ухода из Палестины рыцари получили земли в Европе, Император Генрих VI подарил тефтонцам земли у Барлеты, где орден основал свой первый европейский госпиталь. Генрих IV подарил рыцарям-монахам бывший цистерцианский монастырь в Палермо. Резиденция ордена Марии Тевтонской находилась в Венеции, а рыцари получали земли в Тюрингии, Гессене, Австрии и Франконии. Император Фридрих II и папа Ганорий III давали тевтонцам земли в Германии и Италии. Владения ордена разделялись на области, во главе с областными магистралями Голландия, Богемия, Австрия, Тюрингия, Саксония, Эльзас-Бургундия, Лотарингия, Кобленц, Марбург, Бауцен, Вестфалия. В 1211 году великий магистр тевтонского ордена Герман фон Зальца получила от римского папы Булу, освобождавшую орден от контроля светских властей. Рыцари решили создать собственное государство. Начался долгий путь на восток. В 1186 году в Балтии при впадении в реку Двину реки Агры на месте селения племени Ливов Юксикюла было образовано Икскюльское епископство во главе с викарием архиепископа Бременского епископом Мейнгарадом. В 1198 году ливонским епископом был назначен Альберт фон Буксгевден, через два года в устье Двины основавший город Ригу, в которой из Икскуля была перенесена епископская резиденция. В течение следующих двадцати лет рыцари, постоянно воюя с Полоцким княжеством, заняли почти все балтийские земли. Новые земли были разделены между епископом-рыцарями и крупными немецкими феодалами. Рижский епископ Альберт правил до 1229 года. В 1207 году он принес присягу императору Филиппу Швабскому и стал князем Священной Римской империи. Римский папа Инокентий III освободил Альберта от подчинения императору и подчинил его непосредственно себе, и следующий папа дал Альберту сан архиепископа, что значительно повысило его политическое влияние. Для утверждения в Балтии и завоевания Пруссии архиепископ Альберт фон Буксгевден по благословению папы Инокентия III и уставу тамплиеров В 1202 году создал еще один немецкий орден меченосцев. Члены нового духовно-рыцарского ордена получили отличительный знак – красный крест и меч на белом плаще. Изображение меча на плаще и гербе дало название ордену меченосцев. Меченосцы не подчинялись римскому папе, а были орденом рижского епископа. С 1208 года братьям воинства Христова передавалась третья часть завоеванных в Балтии земель. Орден меченосцев стал государством. Орден состоял из братьев-рыцарей, братьев-священников и братьев-служащих. По уставу, вступающий в орден давал четыре обета, безусловного послушания орденскому начальству, целомудрия, бедности и обет посвящения всей своей жизни борьбе с язычниками и неверными. Орденские братья были обязаны ежедневно присутствовать на богослужениях, имели общий стол и жилище в появившихся орденских замках. Они одевались в простую черную или коричневую одежду с грубой ткани, были обязаны коротко стричься и носить короткую бороду. Им запрещались любые развлечения, включая охоту. Братьями-священниками-капелланами могли стать только давшие орденские обеты лица духовного звания. Они одевались в узкий белый кафтан с красным крестом на груди и без нашитого меча. Братья-священники всегда ходили в походы вместе с братьями-рыцарями. Ни один орденский брат не мог исповедоваться и получить отпущение грехов ни у кого другого, кроме орденского брата-священника – Братьями-рыцарями могли стать только дворяне, клятвенно удостоверившие перед приемом, что они благородного происхождения, с указанием, когда они или их предки получили дворянство. Будущие братья-рыцари должны быть рождены в законном браке, не женаты, не принадлежать ни к какому другому ордену, не заражены никакими болезнями и ничего никому не обещать до вступления в орден». Сам орден меченосцев никого не возводил в рыцарское звание. Вступающий рыцарь давал клятву «четыре обета» и торжественно принимался в орден. На него возлагали рыцарский плащ, опоясывали рыцарским поясом, вручали меч, щит, копье и палицу. Орден также назначал рыцарю оруженосца и давал три лошади. Само оружие вручалось без всяких украшений, но очень высокого качества – Брат-рыцарь одевался в длинный белый кафтан и белый плащ, на левой стороне которого на уровне груди был нашит красный крест и под ним красный меч. Братья-служащие, стрелки, арбалетчики, слуги, кузнецы, повара были только простого сословия. Перед вступлением в орден меченосцев обязательно проверяли, что служащие никому не принадлежали в качестве раба. Они также давали клятвы и обеты». Орден меченосцев возглавлял великий магистр, который командовал войском с неограниченной властью. В некоторых случаях великий магистр подчинялся совету, капитулу братьев-рыцарей. Вторым в орденской иерархии был канцлер и хранитель печати, капилан. Высокое положение занимал казначей и брат, ведавший орденским оружием и снаряжением. В завоеванных балтийских землях руководили провинциальные командоры, Фокты, начальники замков. Все рыцари, жившие в одном орденском замке, составляли конвент во главе с начальником-попечителем. Собрания братьев назывались капитулами. Ленными властителями ордена меченосцев являлись рижские архиепископы, дававшие рыцарям земли во владение на правах епископских вассалов. Епископ принимал ленную духовную присягу в верности и послушании великого магистра Ордена Меченосцев. Орден подлежал архиепископскому суду и находился в его духовной и светской юрисдикции. На завоеванных землях было создано рыцарское государство, которое стало угрожать Новгородской Боярской Республике и Владимира Суздальскому княжеству. В 1218 году Северная Эстония была занята датскими войсками, На месте селения Эстов, Линдонисе, был основан датский город Тянилин, впоследствии ставший Таллином. По приказу рижского архиепископа было создано Эстлянское епископство. В 1224 году было создано Дернское епископство. Племена Эстов были полностью разгромлены, русские вытеснены из Эстонии, а орденско-русская граница стала проходить всего в 30 километрах от древнего города Пскова. В 1222-1223 годах состоялся большой поход меченосцев на землю прусов, который кончился безрезультатно. Меченосцы решили попросить помощи у Тевтонского ордена. Переговоры меченосцев и тевтонцев начались в 1225 году, Великий магистр ордена Марии Тевтонской послал в Балтию инспекторов для изучения ситуации. В том же году магистр Герман фон Зальца от императора Фридриха II получил грамоту, которая передавала Тевтонскому ордену в собственность все земли, которые рыцари захватят в землях прусов. В 1234 году Тевтонский орден получил такую же булу из Ватикана – С берегов Вислы Тевтонский орден двинулся в Пруссию. На завоеванных землях строились орденские замки, в которых располагались воинские гарнизоны. Из Германии приглашались колонисты, получавшие различные льготы. В 1234 году под Юрьевом состоялось большое сражение войсками меченосцев с владимирскими дружинниками князя Ярослава Переяславского, которого сопровождал юный сын Александр в будущем ставший Невским. Русское войско смогло загнать меченосцев на лед реки Эмбах, где заранее были приготовлены припорошенные соломой полыньи. Многие рыцари утонули, меченосцы проиграли сражение. В 1236 году по приказу рижского архиепископа войско ордена меченосцев выступило на завоевание литовской же Майтии. 21 сентября меченосцы были разгромлены литовским войском В битве при Шауле в бою погиб великий магистр Фольквин фон Винтерштеттен и еще 50 знатных рыцарей. Многие меченосцы попали в плен. В марте 1237 года войско меченосцев во главе с магистром Бруно было разгромлено под Дорогичином дружинами князя Даниила Галицкого. Епископы Рижский, Дербцкий и Эзельский обратились к римскому папе с просьбой дать согласие на присоединение меченосцев к Тевтонскому ордену. Сами тевтонцы, борясь с упорно защищавшимися прусами, не очень этого хотели, боясь, что у них не хватит сил для борьбы на два фронта. 14 мая 1237 года в папской резиденции Витерба под Римом был подписан договор об объединении меченосцев и тевтонцев. Было создано особое отделение ордена Марии Тевтонской, вошедшее в историю под именем Ливонского ордена. Устав нового ордена утвердил Папа Григорий IX. Владения Тевтонского ордена состояли из части Палестины, в которой в акре еще пока находилась резиденция ордена острова Сицилии, Франконии, Германских земель, Крусии и Ливонии. Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. Тевтонский орден в Ливонии возглавил орденский магистр гермейстер Герман Балк, ставший и орденским магистром Пруссии. Рыцари нового объединенного ордена стали одеваться в белые мантии с черным крестом. Крестоносцы стали укрепляться в Ливонии и Финляндии. Датчане хотели занять все юго-восточное побережье Финского залива. Шведы стремились завоевать Карелию и усть Невы. В июле 1240 года объединенное пятитысячное шведско-норвежско-финское войско во главе с финским епископом Томасом при впадении реки Ижоры в Неву было разгромлено тысячной дружиной новгородского князя Александра Ярославича после битвы, ставшего Невским. В 1240 году ливонские рыцари взяли Псков. Ослабленная дружина Александра Невского была не в состоянии противостоять этому натиску, а новгородские бояре Пскову помогать не стали. Зимой 1241 года Ливонский орден занял все северо-западные земли Новгорода, который обратился за помощью к Александру Невскому, тогда когда ливонские рыцари стояли в 30 километрах от его стен. В начале 1242 года в Новгород прибыли Владимирские полки Александра Невского. Силы русских и крестоносцев теперь были равны. Искусным ударом был взят Псков. Оставшихся в живых рыцарей гарнизона Александр Невский отправил к великому магистру «Я иду, и пощады не будет». В апреле 1242 года русское и ливонское войско встретилось на льду Чудского озера – 5 апреля в яростном бою ливонские рыцари проломили центру русских дружин и тут же уткнулись в непроходимый для нее лесистый берег реки Узмени. С флангов на крестоносцев ударили Владимирские полки и дружина Александра Невского. В сумасшедшем бою на залитом кровью льду Чудского озера русские опрокинули рыцарей, многие из которых утонули в открывшихся полыньях. 500 рыцарей погибли, еще 50 были взяты в плен. Немецкий автор Ливонской хроники писал, «Там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы. С обеих сторон убитые падали на землю. Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели». Ливанский орден начал завоевание земель литовцев, курши, Прусов. 13 июля 1260 года у озера Дурбе литовские войска князя Миндовга разгромили войска Ливонского ордена. В бою погибли великий магистр, орденский маршал и 150 рыцарей. 18 февраля 1268 года русское войско встретилось под Везенбергом с Ливонско-датским войском. В начале битвы русские полки выдержали невыдерживаемый жестокий удар рыцарей, понеся тяжелейшие потери. Ливонцы зашли в тыл русским и центру русских войск во главе с князем Давмонтом Псковским долго бился в полном окружении. Через два часа Давмонт с полками сбил рыцарей с позиции. Ливонцы дрогнули и побежали. Русская конница била и гнала рыцарей прочь семь километров. Ливонские рыцари назвали литовского князя Давмонта-Псковского седла, разрубавшего своим двухметровым 20-килограммовым мечом, закованного в доспехи всадника с конем, героем битвы при Везенберге. Поражение ливонского отделения Тевтонского ордена в войнах с русскими и литовцами поставили его в сложное положение при содействии императора Рудольфа Габсбургского. Из германских земель в Балтию пошел поток рыцарей. В Балтии были построены мощные замки Эльбинг, Виндава, Мариенбург, Гольдинген, Митава, Мариенвердер. До начала XIV века Ливонский орден был очень тесно связан со своим руководством в Пруссии. В середине XIV века булла римского папы положила конец ленной зависимости Ливонского ордена от балтийских епископов. Его территория включала две трети латвийских и эстонских земель. С 1309 года резиденцией великого магистра Тевтонского ордена стал Мариенбург, который превратился в столицу большого государства. С Тевтонским орденом по могуществу в Восточной Европе не могло сравниться ни одно государство. Орден владел землями от Низовьев-Вислы до Мазовьи и Литвы, Во главе государства Тевтонского ордена стоял великий магистр гахмейстер, избираемый пожизненно. Орденский капитул при гахмейстере был совещательным органом. Все земли Тевтонского ордена разделились на области, которыми управляли камтуры. Этими территориями управлял дейтшмейстер, который единственный, кроме великого магистра, мог собрать орденский капитул. Только это общее собрание ордена могло судить судить и менять гохмейстера издавать законы. Общий капитул Тевтонского ордена собирался ежегодно. Великий магистр имел пять помощников. Великий комтур заведовал всеми финансами ордена, Великий маршал командовал войсками, важную роль играли великие госпитальер, казначей, гардеробмейстер. После смерти или гибели великого магистра гонцы сообщали об этом во все командорства ордена – По два представителя из них пребывали в Мариенбург. Собравшаяся консистория назначала командора-избирателя, который выбирал второго избирателя, затем они вдвоем выбирали третьего и так далее. Выборщиков должно было быть 13 человек, 8 братьев-рыцарей, 4 брата-служителя и священник. Выборщики давали клятву не избирать незаконнорожденного или бывшего преступника. После обсуждения кандидатов выбирали великого магистра, звонили колокола, в церкви новому гахмейстеру зачитывали его права и обязанности, он получал регалии из рук священника ордена. Области Тевтонского ордена делились на командорство и округа. В главных замках округов командоры по воскресеньям собирали советы. Во главе ливонского отделения стоял пожизненно избираемый магистр с резиденцией в Риге или Вендене. Укрепленными ливонскими замками управляли камтуры и фокты, ежегодно отчитываясь перед капитулом. Совет из пяти высших сановников ордена при великом магистре определял внешнюю политику ливонского ордена. В 1330 году ливонский орден стал феодальным сеньором Риги, победив рижского архиепископа в многолетней борьбе. Полноправных братьев-рыцарей было около полутысячи. У Тевтонского ордена сложился многовековой опыт управления большими территориями. Он имел мощные торговые и дипломатические связи со многими государствами. Рыцари ордена много путешествовали, имели обширное знания об окружающем мире. В эпоху отсутствия средств массовой информации и связи это имело решающее значение для укрепления власти и управления государством. Тевтонский орден создал Пруссию сильное светское государство, имевшее большой политический вес в Европе. Рыцари не очень уважительно отзывались об обычных монахов, называя их капюшонниками. Капюшонник мог быть довольно счастлив, если бы брал для питья воду из реки и захотел выращивать овощи, но аббат бросает блюдо бобов лишь только завидит рыбу и бросает рыбу, как только завидит мясо. Его капюшон не поведет его на небо, разве поможет строгость устава, если душа нечиста?» Тевтонские рыцари строили государство. Орден много строил, основал замки и города, которые были достаточно независимы. Горожане владели своим имуществом на правах полной собственности, сами избирались судей, платили небольшой земельный налог ордену, как знак его верховенства. Только в период ведения боевых действий горожане отбывали воинскую повинность. Город ордена мог не принять к себе его воинский гарнизон, дома горожан были свободны от постоя. Городские рынки были свободны от дорожных и таможенных пошлин. Благодаря этому в Пруссии быстро росли Данцинг, Торн, Кульм, Эльбинг, Браунсберг, Кёнигсберг. Знаменитый Кёнигсберг был основан в 1255 году в северо-восточной Пруссии, в устье реки Прегель и быстро стал базой ордена в завоеванных землях. Деревянную крепость быстро заменили на каменную, которую обнесли валами, рвами, палисадами. Стены семиметровой высоты и двухметровой ширины венчали массивные башни. С 1312 года в Кёнигсберге находился великий маршал тевтонского ордена. С самого основания Кёнигсберг стал важным морским портом, через который экспортировались в Европу в Любек, Брюгге, Лондон хлеб и славянских земель. 1453 года Кёнигсберг стал столицей Тевтонского ордена и резиденцией Великого магистра. Ордену подчинялись множество вассалов. Немцы-поляки, немногие уцелевшие прусы. Подрядчик покупал или получал от командира лицензию на участок земли, где обязывался построить деревню и заселить ее колонистами из Германии. Подрядчик становился фоктом и судьей деревни и платил ордену земельный налог. Крестьяне получали землю от фокта, а не от ордена, который владел водами, лесами, рудниками, правами на охоту и на рыбную ловлю. Тевтонцы строго соблюдали безопасность водных и сухопутных путей, что привлекало на его территорию много купцов. Гахмейстер Тевтонского ордена выступал с речью на ежегодном всеобщем капитуле – Все наши города и простой народ живут под нашей охраной. Прилаты, вассалы и простонародье не нарадуются миру и справедливости. Мы никого не давим, ни на кого не налагаем беззаконных тягостей. Мы не требуем того, что нам не принадлежит, и все, благодаря Богу, управляется нами с одинаковой благосклонностью и справедливостью. В XIV веке Орден Марии Тевтонской основал 60 городов и 1400 деревень. Рыцари организовали масштабные мелиоративные работы, осушали и орошали земли, что обеспечивало большие урожаи пшеницы, ржи, овса, ячменя, бобов, гороха, моркови, еды для простого народа. Орден вывел особую породу лошадей, пригодную для тяжелой конницы и земледельческих работ, вывел новые породы скота, овец, коз, свиней, даже домашней птицы. За один раз при сборе земельного налога Орден мог получить в частности 60 тысяч петухов. Домены и фольварки Ордена, в которых находились более 15 тысяч лошадей, 10 тысяч коров, 60 тысяч лошадей, 60 тысяч овец, 20 тысяч свиней, занимали более тысячи квадратных километров. Тевтонский орден направлял через свои земли весь транзитный поток товаров, шедших из Польши и южнорусских земель к Балтийскому побережью. В этом ему помогало то, что тевтонцы чеканили орденские монеты и тщательно оберегали их от подделок. Эти монеты ходили по всей Европе. Орден запретил иностранным купцам транзит по Висле по всей ее длине с юга на север. Монополию перевозок сохраняла Орденская корпорация привислинских судовладельцев. Прусские города входили в Ганзейский торговый союз, в который входили страны, где говорили на немецком языке. Ганза состоялась четырех округов, в которых главенствовали Кёльн, Магдебург, Брауншвейн, Любек, Торн, Данциг. Процветанию Тевтонского ордена помогало и то, что Балтийское море в XIV веке являлось самым рыбным в Европе, обеспечивая население угрем, сельдью и семгой. Тевтонский орден являлся крупным производителем и крупным победителем. Он богател вместе со своими городами. Орден XIV века можно назвать «огромным торговым домом». При Гахмейстере состоял министр торговли, Свой торговый руководитель был в каждом орденском командорстве. Торговые агенты Тевтонского ордена находились во многих странах, всегда имея большой оборотный капитал. Казна Тевтонского ордена в то время считалась самой богатой во всем христианском мире. Тевтонский орден имел военный флот на Балтийском море, речные военные флотилии. Армия ордена состояла из тяжелой рыцарской и легкой кавалерии, из кнехтов-пехотинцев. У тевтонцев всегда была самая современная артиллерия, находящаяся в отличном состоянии. В 1341 году выстрелом из орденской бомбарды был убит знаменитый великий литовский князь Гедимин, штурмовавший Тевтонский замок. Орден тщательно следил за всеми военными изобретениями, применяя их в сражениях, которых всегда было много. Рыцари имели огромная коллекция оружия, собиравшаяся веками. Первые пушки появились в Европе в 1324 году, а в 1408 году в Мариенбурге было отлито осадное орудие весом в 20 тонн. Орденской армией командовал великий магистр, его замещал великий маршал. В походе армия защищалась авангардом и арьергардом. Снимать доспехи и покидать походный строй без команды было нельзя. Перед сражением всегда велась разведка, проводилась рекогноцировка. Орденское войско было самым большим в Европе. При необходимости большие средства тратились на наемников. До начала XV века Тевтонский орден был непобедим на своих землях. К концу XIV века в земли Тевтонского ордена из Европы прибыло множество искателей приключений, среди которых были и бароны, и графы, и принцы. Многие хотели посмотреть на тевтонцев, которых считали гордостью рыцарства. В Пруссию приезжали короли Атакар Чешский, Людовик Венгерский, Карл IV Немецкий, Генрих IV Английский, австрийские герцоги и графы. Описание этих посещений сохранились. В лето, в Рождестве Христовом 1377 года, Доблестный герцог Альбрехт захотел получить достоинство рыцаря, ибо справедливо думал, что золотые шпоры рыцаря гораздо больше ему подойдут, чем серебряные шпоры оруженосца. Вместе с ним сели на коней пять графов и множество рыцарей и оруженосцев. Такого прекрасного ополчения никогда не было видно. Оружие и убранство на людях и на конях слепило глаза своим блеском. Ни одному городу, ни одной стране на своем пути крестоносцы не делают ни малейшего зла. В Бреславле герцог приглашает к себе на пир прекрасных дам. Они нарядны, как лес в цветущем мае, и замок полон веселья, танцев и смеха. Другой праздник в Торне, в Пруссии, где блещут алые уста и румяные щечки, жемчуг, веки и ленты. Танцам нет конца, и все идет честь честью. Оттуда все едут в Мариенбург, где живет гроссмейстер Генрих Кнепрода. Благородный хозяин принимает герцога с полным парадом и щедро угощает гостей добрыми напитками и роскошными блюдами. Но особенно привольное и широкое житье пошло в Кёнигсберге. Благородный герцог открывает ряд празднеств обедом в замке. Каждая смена блюд возвещается пением труб. На золотых блюдах разносят горы жареного и печеного, И в золотых чашах искрятся французские и австрийские вина.